Едва белый микроавтобус отъехал от дома олигарха, носитель неизвестного вируса сел на носилках. «Все, дело сделано?» «Сделано, сделано», — ответил главный эпидемиолог, снимая респиратор и откидывая с головы капюшон. Он взъерошил светлые волосы и потер неаккуратно подстриженную бороду. Если бы здесь были обитатели дачи академика Сикорского, они узнали бы в мужчине нового жильца Сергея Фомина но в микроавтобусе присутствовал только Гена Раевский, а он его и так знал. «Ты, кстати, очень хорошо справился», сказал Фомин, похлопав Гену по плечу. «Зря боялся, что не поверят. У тебя просто артистический талант. Вот попрут тебя Гена из колледжа твоего. Пойдешь в артисты». «Ага, как раз сейчас самое время, когда все театры закрыты», огрызнулся Гена и, вздохнув, спросил серьезно. «Значит, ко мне больше никаких претензий?» «Никаких. И не станешь меня никому сдавать?» «Не стану. Я свое слово держу. Раз ты нам помог, гуляй себе». «Ну, так высадите меня». «Да подожди ты. Ты что, хочешь в таком виде по улице идти? У нас в доме паника начнется». Фомин достал ватный тампон, смочил его в спиртовом растворе и протянул жертве вируса вместе с небольшим круглым зеркальцем. Тот принялся протирать лицо и шею. Под действием раствора его внешность волшебным образом менялась. На глазах исчезали жуткие язвы и кровавые разводы. Кожа очищалась и приобретала здоровый цвет. Через несколько минут недавний больной превратился в совершенно здорового человека, в котором не трудно было узнать Гену Раевского. Под конец Гена снял грязную, окровавленную одежду и облачился в спортивный костюм. «Ну вот, теперь можешь выходить. Уж извини, что не к самому дому подвезли». «И маску возьми!» Мастер снова и снова пересчитывал деньги, словно свои шансы на спасение. И тут в углу его мастерской раздалось едва слышное шуршание. Мастер поднял подсвечник с горящей свечой и увидел на полу большую крысу с обвислыми усами. Он хотел уже запустить в крысу башмаком, но тут крыса перекувыркнулась через голову и мигом обратилась в сутулого господина в черном сюртуке с обсыпанными перхотью плечами. «Никак вы хотели бросить в меня башмак?» — прокаркал господин Якоби. «Так-то вы встречаете своих друзей. Вы мне вовсе не друг, и имейте в виду, что я намерен через неделю отдать вам свой долг и расторгнуть наш договор». «Ах, милый мастер!» — господин Якоби усмехнулся. «Коли бы все было так просто, договор наш подписан кровью, а такие договоры расторгнуть невозможно». Так что можете не стараться. Все равно из этого ничего не выйдет. Разве что вы сумеете повернуть время вспять и вернуться в тот день и час, когда мы с вами подписали договор. Но вы сами понимаете, уважаемый, что сие невозможно. Договор наш нерушим. И вы мой отныне и навеки». С этими словами господин Якоби грохнулся об пол и снова превратился в крысу. «Мерзкое создание!» Воскликнул мастер, запустив-таки в крысу башмаком. И, конечно же, промазал. Едва ворота особняка Северова закрылись за белым микроавтобусом, в кармане у Палыча зазвонил мобильный телефон. Он достал его, поднес к уху. «Слушаю, шеф, вы готовы к встрече?» прозвучал в трубке резкий голос хозяина. «Так, так точно, шеф!» отозвался Палыч после секундного замешательства. «Точно готовы!» — повторил Северов, почувствовав в голосе подручного нотку неуверенности. «Проверили участок и дом на предмет жучков?» «Так точно!» «Так точно! Проверили!» — бодро ответил Палыч. «Смотри у меня! Мы с гостем через 10 минут подъезжаем. Если что не так, лучше сразу скажи!» «Все так, шеф! Все так!» Трубка замолчала. Палыч оглядел участок и своих подчиненных. По-хорошему, после визита эпидемнадзора следовало снова проверить всю территорию на предмет электронных средств наблюдения, но времени на это не было. В целом, на участке был порядок, никаких следов недавнего инцидента не осталось, и Палыч решил оставить все как есть. — Чтобы шефу ни слова о том, что здесь случилось! — отчеканил он, оглядев своих орлов. — И смотрите в оба! Я не потерплю проколов! Сегодня очень важный день! Охранники разошлись по постам. Палыч не стал возвращаться в свою комнату. Шеф сказал, что прибудет с минуты на минуту. «Не один. С гостем. С очень важным гостем. Так что лучше самому за всем приглядеть». Он еще раз внимательно окинул взором участок и посмотрел на часы. В это время за воротами раздался звук подъезжающих машин и прозвучал требовательный сигнал. Дежурный охранник увидел на мониторе три солидных черных автомобиля, Узнал среди них машину хозяина и нажал кнопку. Ворота открылись, машины въехали во двор, плавно подкатили к крыльцу. Дверцы их одновременно открылись, выскочили, как чертики из табакерки охранники, встали по сторонам. Из первой машины вылез сухощавый, подтянутый мужчина лет пятидесяти, в отличном английском костюме, с брезгливым начальственным выражением лица. Из второй – Олег Северов. Только сегодня Северова было трудно узнать. Обычно он выглядел хозяином жизни, властелином мира. Лицо его было самоуверенным и решительным, на всех окружающих он смотрел сверху вниз. Сегодня же на его лице было выражение почтительного испуга, смущения и робости. Даже ростом он стал меньше, чем обычно, и заметно похудел. — Твой дом, — проговорил гость, нисходительно окинув взглядом особняк. — Да, Александр Евгеньевич, — проблеял Северов с выражением испуганной преданности. «Мой Александр Евгеньевич!» «Ты все проверил?» Спросил гость строго, и между бровями появилась небольшая складка. «Насчет... Ты понимаешь... Всяких устройств... Ты меня понимаешь... Мои люди все проверили... Можете не волноваться... У меня с безопасностью полный порядок...» «Я надеюсь... Ты понимаешь... Если что не так... У всех будут проблемы... И у тебя первого...» Я понимаю, Александр Евгеньевич. Не беспокойтесь, Александр Евгеньевич. Когда приедет? Тот. Должен появиться с минуты на минуту. Пока пройдемте в дом. Может быть, вы хотите чего-нибудь выпить? Гость благосклонно кивнул, и Северов пропустил его внутрь, придержав дверь. Охрана гостя – несколько спортивных молодых мужчин в черных костюмах. Ненавязчиво держались в стороне, оглядываясь с легким пренебрежением пустой двор и охранников Северова, которые стояли на вытяжку по углам. Прошло еще несколько минут, и перед воротами снова прорычали моторы, раздался требовательный сигнал. На мониторе у дежурного охранника появился золотистый Роллс-Ройс, за ним остановились два черных БМВ. Палыч, стоявший в этот момент за спиной дежурного, лаконично скомандовал «Пропустить!». ворота открылись Роллс-Ройс и машины сопровождения въехали на участок. Поскольку самое удобное парковочное место возле крыльца было уже занято машинами первого гостя и его сопровождения золотистый автомобиль остановился чуть в стороне, заехав одним колесом на клумбу с неработающим фонтаном в центре. Сначала открылись дверцы черных бумеров, из них выбралась охрана. Она заметно отличалась от сопровождения первого гостя. Это были мрачные сутулые типы с трехдневной щетиной на тяжелых каменных подбородках и с наглыми длительными повадками бывалых уголовников. Они оглядели двор, окружили золотистый автомобиль неровным молчаливым кольцом, и только тогда из него вылез водитель, открыл заднюю дверцу и помог выбраться толстому, обрюзшему человеку лет шестидесяти, с темными подглазьями и жестким ежиком желто-седых волос в дорогом, но плохо сидящем итальянском костюме. Мужчина огляделся по сторонам цепким взглядом опасного хищника и в перевалку зашагал к крыльцу. Водитель, он же охранник, шел чуть-чуть сзади. На крыльце появился Северов. Казалось, при виде нового гостя он стал еще меньше ростом, а от прежней самоуверенности и чувства собственной значимости не осталось и следа. «Здравствуйте, Михаил Михайлович!» – проговорил он с испуганным почтением. «Проходите, Михаил Михайлович!» Вас уже ждут. «Подождут», — рявкнул гость, окинув Северова жестким взглядом. «Ты помнишь, Олежек, что я приехал под твою ответственность? Если что-то пойдет не так, ты понимаешь, что с тобой будет?» «Понимаю, Михаил Михайлович», — пролепетал Северов, распахивая дверь перед страшным гостем и вытирая платком выступившую на лбу испарину. Он проводил второго гостя в свой кабинет, где его уже дожидался первый, сухощавый и подтянутый тип с брезгливым и надменным выражением лица. Оба гостя оглядели друг друга настороженно и подозрительно, как две большие собаки, встретившиеся на узкой тропинке и еще не решившие драться или мирно разойтись. При каждом был один охранник, при первом гости – спортивный блондин в черном костюме, при втором – водитель Роллс-Ройса, Тощий невысокий тип с быстрыми холодными глазами и узким лицом, похожим на волчью морду. Север с почтительным выражением остановился у двери. «Ручкаться не будем», – мрачно процедил второй гость. «Сам понимаешь, карантин!» – я осклабился. Затем повернулся к Северову и рявкнул. «Что стоишь? Пошел прочь! Ты нам здесь не нужен! Мы тут без тебя разберемся!» Северов побледнел и пулей вылетел из комнаты. Сунулся было в гостиную, но ее уже облюбовала охрана Михаила Михайловича. Хмурые типы с бандитскими физиономиями расселись по дизайнерским креслам и пили дорогое односолодовое виски из хозяйских запасов. Один из них взглянул на Северова таким ледяным взглядом, что тот выскользнул вон. Северов ткнулся в соседнюю бильярдную, но там играла охрана первого гостя. Оглядевшись по сторонам, он задумался, где же пересидеть историческую встречу. В собственном доме Северов не чувствовал себя хозяином и не знал, куда приткнуться. Наконец он нашел комнату, где никого не было – библиотека. Северов никогда не увлекался чтением, но дизайнер, который проектировал его дом, заверил его, что библиотека в наше время – непременный атрибут комфортабельного жилья, без нее загородный дом будет неполноценным. Он заказал для этой комнаты в известной шведской фирме шкафы темного дерева и даже купил у какого-то поставщика несколько сотен книг, руководствуясь при выборе в основном цветом переплетов. Северов едва ли не в первый раз вошел в свою библиотеку. Никого из гостей эта комната не интересовала, поэтому здесь было тихо и спокойно. Северов сел в удобное кресло, обитое темно-зеленой кожей, но тут же вскочил и принялся метаться по комнате, как зверь по клетке. Потом потер руки, шагнул к одному из шкафов и хотел взять с полки книгу. Как вдруг с удивлением понял, что полки заставлены не книгами, а муляжом. За красивыми корешками, скрепленными в сплошные ряды, зияла пустота. «Ах, он мошенник!» – пробормотал северов вспомнив злополучного дизайнера. «Впрочем, может, он и прав. Зачем покупать настоящие книги, если их все равно никто не будет читать?» У Северова промелькнула мимолетная мысль, что вся его жизнь примерно такая же, как эта библиотека. Красивая видимость, за которой ничего нет, только пустота. Впрочем, сегодня не время предаваться пессимистическим размышлениям. Сегодня важный день, который может многое изменить в его судьбе. Северов снова опустился в кресло, приготовившись к долгому ожиданию. И вдруг штора на окне шевельнулась. Что это? Сквозняк? но окна вроде бы закрыты. Штора снова шевельнулась, и тут же из-за нее появилась фигура в белом. Северов удивленно моргнул и тряхнул головой. Он подумал, что от сегодняшних волнений у него начались глюки. Как-то много лет назад он ездил по делам в Эстонию, и знакомые привезли его в город хабсалу средневековый замок, главной достопримечательностью которого было привидение. Так называемая белая дама которую можно было увидеть в августе во время полнолуния. Так что первой мыслью Северова было, что ему привиделась эта самая белая дама. Но в следующую секунду он осознал, что никакая это не дама, а человек, скорее всего, мужчина в защитном медицинском костюме и в маске. А в следующую секунду он увидел в руке этого человека пистолет с навинченным на ствол глушителем. Северов тут же выбросил из головы всякий романтический бред о привидениях неважно, белых или черных, и понял, что все гораздо серьезнее. Именно сегодня, в день архиважной встречи, к нему в дом проник киллер или агент, или черт его знает кто, и из-за этого именно у него, Олега Северова, будут колоссальные неприятности. Северов инстинктивно напрягся и хотел вскочить с кресла, но человек в белом направил на него ствол пистолета и проговорил голосом, приглушенным маской. «Сидеть!» «Не двигаться, а то пристрелю. Не делать никаких резких движений». Северов пожалел, что не носил при себе оружие, однако тут же подумал, что если этот человек профессионал, никакое оружие против него не поможет. Он все равно выстрелит первым. В это время неизвестный в белом сбросил маску, и Северов с удивлением увидел старое морщинистое лицо. Причем это лицо показалось ему смутно знакомым. «Узнал?» Раскрепил старик, и тут Северов его действительно узнал. Это был его бывший тесть, отец спокойной жены Маргариты. К собственному удивлению, он даже вспомнил, как его зовут. Никита Сергеевич. Ну да, имя запоминающееся. Был когда-то советский государственный деятель с таким же именем. Он еще в ООН ботинком об стол стучал, чтобы слушались. У Северова отлегло от сердца. Его тесть был совершенно безобидным настоящий интеллигент. Даже с пистолетом в руке он не представлял ни малейшей опасности. Север облегченно выдохнул и проговорил терпеливым, примирительным тоном. «Никита Сергеевич, что за нелепый маскарад? Что это вы напялили? Так боитесь нового вируса? И что за игрушка у вас в руках?» «Узнал, значит», ответил тесть и, не опуская пистолета, сел во второе кресло напротив Северова. «Это не игрушка», – проговорил он усталым скрипучим голосом. «Это австрийский пистолет ГЛОК-17. Я за него заплатил достаточно дорого и взял несколько уроков у профессионала, так что вполне могу стрелять». «Никита Сергеевич», – воскликнул Северов, подняв глаза к потолку. «Не смешите меня. Вы и оружие. Это две вещи совершенно несовместимые». «Надо же, как на тебя действует стресс! Даже Пушкина вспомнил!» усмехнулся старик. «Что? Какого еще Пушкина?» Бывший зять взглянул на него в недоумении. «Неважно. Проехали». «Вот именно, проехали. Лучше положите пистолет, а то, не дай бог, он действительно выстрелит. Вдруг это и правда настоящий глок?» «Конечно выстрелит. Я его для того и купил». Чтобы ты заплатил по счету. По какому еще счету? Никита Сергеевич, говорю вам по-хорошему, положите пистолет. Вы старый, больной человек. Вон у вас руки трясутся, я же вижу. Правда, еще выстрелите случайно. Ты меня явно недооцениваешь, Олег. Да, я старый болен, но пристрелить тебя у меня еще хватит сил. Именно для этого я сюда и пришел чтобы пристрелить тебя, как бешеную собаку. Ненависть придает мне силы. Мне осталось жить совсем недолго. Но я должен успеть завершить то, что осталось. Очистить от тебя землю. Господи, какие пафосные слова! Да что я вам такого сделал? Чем вызвал такие сильные чувства? Чем? Ты еще спрашиваешь? Ты лишил меня смысла жизни. Убил мою единственную дочь и единственную внучку. И спрашиваешь, почему я тебя ненавижу? Да бросьте, никого я не убивал. Маргарита от меня сбежала и попала в аварию. А девочку она просто выкрала. Если бы я знал, что она в машине. Что бы ты тогда сделал? Отозвал своего киллера? Да какого киллера? Говорят же вам, Маргарита сама виновата. Можешь не напрягаться. Я все знаю. У меня есть доказательства. Показания свидетеля. Свидетеля? Какого еще свидетеля? Не было никаких свидетелей. Не могло быть. Ага. Ты выдал себя своими словами. А свидетель, между прочим, был. Машенькина няня. Чертова старуха. Она еще жива? Неважно, жива или нет. Она оставила запись, на которой все рассказала. Да врет она все. Врет, чтобы обелить себя, чтобы снять с себя вину за смерть девочки. Не врет. Она записала это признание перед смертью, а перед смертью люди не врут. Все равно эта запись ничего не значит. Ни один суд ее не примет. А один суд ее примет. Уже принял. Какой еще суд? Мой собственный. Я поверил этой женщине и вынес тебе приговор. А сюда пришел чтобы привести его в исполнение». При этих словах Никита Сергеевич поднял пистолет и направил его на Северова. В эту минуту Северов и правда испугался. По иронии судьбы, в библиотеке не было установлено никакой электронной аппаратуры. Люди Фомина, которые проникли в дом Северова, просто не успели там побывать. Так что сейчас они фиксировали все, что происходило в кабинете Северова и наблюдали за охраной обоих гостей в бильярдной и столовой а также присматривали за охраной самого Северова во дворе. Но все, что происходило в библиотеке, ускользнуло от их внимания. Они думали, что Никита Сергеевич тихо сидит у себя в комнате. Рита сказала, что ему нездоровится и даже сделала детский финт, положила свернутое одеяло на кровать и прикрыла его пледом. Сама она очень мучилась неизвестностью и была наготове А Северов испугался по-настоящему. Старик, конечно, наладан, дышал, но его глаза буквально горели от ненависти, и это чувство могло придать ему силы. Да и много ли нужно сил, чтобы выстрелить из пистолета? Боковым зрением Северов заметил какое-то едва заметное движение возле двери. Взглянув в зеркало, висящее над камином, он увидел, что дверь библиотеки чуть заметно приоткрылась, за ней блеснули чьи-то глаза. В душе Северова снова шевельнулась надежда. Постойте! Воскликнул он, лихорадочно придумывая, как потянуть время. Вы знаете, что сегодня происходит у меня в доме? Не знаю и знать не хочу. Меня это не касается. Очень даже касается. Вы не сможете отсюда выйти. Здесь столько вооруженных людей. Меня это не интересует. Мне все равно осталось жить совсем недолго. И главное, совершить правосудие. А потом, будь что будет. Я даже могу застрелиться. Кстати, а как вам удалось сюда проникнуть? Вместе с эпидемиологами. Я был в таком же защитном костюме, как они. И ваши люди не обратили на меня внимания. С эпидемиологами?» Удивленно переспросил Северов. «С какими еще эпидемиологами?» «Вы что, не в курсе?» Никита Сергеевич впервые криво усмехнулся. «Выходит...» «Вы не знаете, что происходит у вас в доме?» «Как же так? Проглядели!» Северов снова бросил взгляд в зеркало. Дверь приоткрылась чуть шире, и он рассмотрел того, кто за ней прятался. Это был начальник его охраны с оружием в руках. Никита Сергеевич навел пистолет на Северова. «Вы его с забыли снять», — выпалил Северов, пытаясь выиграть время и мысленно терапия Палыча. «Да стреляй, наконец!» «Что?» переспросил старик, скосив глаза на оружие. «У него же нет предохранителя!» И тут прогремел выстрел. Никита Сергеевич дернулся, как от сильного удара, выронил пистолет и упал на ковер. Однако в последний момент его пистолет тоже выстрелил. Раздался негромкий хлопок, как будто вылетела пробка из бутылки шампанского. Но пуля попала не в Северова, а в зеркало над камином. Зеркало покрылось сетью трещин, как старая картина кракелюрами и в нем отразился Палыч, вбежавший в комнату, и Никита Сергеевич, растянувшийся на полу в безжизненной позе. В плече у него была кровоточащая рана, ковер под ним уже начал темнеть от крови. Северов вскочил, подбежал к поверженному старику и пнул его ногой в бок. «Старый идиот! Ты мне за все заплатишь!» В его лице было немыслимое облегчение и злоба на старика за только что пережитый страх и унижение. Он еще и еще раз пнул неподвижное тело. «Олег Николаевич, может, не надо?» Подал голос Палыч. «Он ранен. Старик, опять же. Как бы чего не вышло». «Ранен!» — рявкнул Северов, повернувшись к нему. «Ты что так долго тянул? Ждал, пока он меня пристрелит? И почему вообще ты его не убил? Он должен был вдохнуть!» «Олег Николаевич, зачем нам лишние проблемы?» У нас так и так будут проблемы. И что за история с какими-то эпидемиологами? Олег Николаевич, я вам все объясню. Я был в безвыходном положении. С тобой я позже разберусь. Северов обжег его взглядом и бросился в свой кабинет, где проходила историческая встреча. Впрочем, встреча уже прервалась. Первый гость, сухощавый, подтянутый мужчина с брезгливым начальственным лицом, поспешно вышел во двор и садился в свою машину. Он сбежал, едва услышал выстрелы. Дверцы машин хлопали, закрываясь, и меньше чем через минуту кавалькада выехала с участка. Второй гость, грузный, обрюзший, с желто-седыми волосами, похожий на разбуженного посреди зимы медведя-гризли, стоял посреди кабинета, наливаясь яростью. Увидев появившегося на пороге Северова, он страшно оскалился и проревел. «Ты, козел, что устроил? Ты мне все дело сорвал!» «Я эту встречу столько времени готовил!» Михаил Михайлович жалким, испуганным голосом проблеял Северов. «Я вам все объясню. Это недоразумение. Это чистая случайность!» Из-за плеча страшного человека выдвинулся его телохранитель. Волчьи глаза вспыхнули холодным безжалостным блеском. Рука потянулась к наплечной кобуре. Но прежде он вопросительно взглянул на хозяина. «Не сейчас!» Рявкнул тот и шагнул к двери. Северов отлетел с его пути, как осенний листок, подхваченный ураганом. Страшный человек вышел в коридор, скользнул по Северову полным ненависти взглядом и прошипел. но «Ну, мало тебе не покажется». Ворота не успели закрыться за кавалькадой второго гостя, как в них влетела машина скорой помощи. Брызнув гравием, она затормозила перед крыльцом. «Что такое? Кто впустил? Кто позволил?» В машине с красным крестом подбежал дежурный охранник. «Не видишь?» Выглянув из машины, проговорил врач с серым от усталости лицом и валившимися глазами. «Ослеп, что ли? Скорая помощь!» «Какая еще скорая? Мы не вызывали. Нам звонок поступил, что у вас человек с огнестрельным ранением. Не тяни время. У нас и без тебя работа не в проворот. так эпидемия. А еще вы с огнестрелом. Где раненый?» «Какой еще раненый?» «У нас нет никаких раненых!» – орал охранник, явно переигрывая. «У нас вызов отмечен. Твоя фамилия как?» «Распишись вот здесь, что отказываешься допустить бригаду к раненому!» И врач протянул охраннику какой-то разграфленный листок. Охранник замялся и попятился. «Черт его знает, что там в доме случилось. Он на себя ответственность брать не собирался. Пускай начальство разбирается». В это время на крыльце дома появилась молодая худощавая женщина. Это Рита, услышав выстрелы у соседей на участке, поняла, что дело Никиты Сергеевича плохо и ворвалась к наблюдателям. Да, они и сами уже видели, что встреча прервалась, потому что машины гостей разъезжались. Но Северов вышел их проводить живой и невредимой. Значит, стреляли в старика, мелькнула у Риты мысль. Фомин поглядел на нее зверем. Чуть всю операцию не сорвали. Но все же позвонил в скорую, а она, воспользовавшись тем, что ворота открыты, а стала быть сигнализация отключена, просто перелезла через забор в самом отдаленном месте. Не зря по утрам бегала мимо участка олигарха, все присмотрела, все разведала. Рита замахала руками и закричала. «Здесь, здесь, раненый! Здесь, в доме! Идите сюда! Скорее! Он истечет кровью!» Из машины выскочил рослый санитар с носилками и вместе с врачом припустил к крыльцу. Охранник попытался остановить их, но врач зашипел на него. «Опять ты под ногами путаешься? Хочешь, чтобы я полицию вызвал? Сейчас за сопротивление работе медицинских служб знаешь, как строго наказывают?» Охранник попятился. Медики влетели в дом и через две минуты снова появились на крыльце с носилками, на которых лежал Никита Сергеевич. Маргарита торопливо шагала следом. Раненого поспешно погрузили в машину, и скорая помощь выехала за ворота. «Как он?» – спросила врача Маргарита. «Да ничего, жить будет. Рана поверхностная, пуля прошла по касательной. Кровотечение было сильное, но кровь мы остановили. А что он в отключке? Это от шока, от потери крови, да и возраст солидный. В больницу?» «Не надо в больницу». Там он только вирус подцепит или еще какую-нибудь заразу. Завезите нас домой. Это тут, рядом. Вон, в тот дом, с башенкой. Я за ним сама присмотрю». «А вы умеете?» «Умею. Не беспокойтесь. Я курсы младшего медперсонала заканчивала». «Ну, как скажете. В больницу сейчас и правда лучше не попадать». Скорая подъехала к дому академика Сикорского. Никиту Сергеевича под удивленными и растерянными взглядами обитатели занесли в дом и уложили на постель. Выходя, врач бросил Маргарите. «Помяну привет, но больше в такие игры не играйте». «Постараюсь. И спасибо вам». Обитатели дома, собравшись в гостиной, мучились неизвестностью. Вид у всех был ошеломленный. Один Геннераевский смотрелся молодцом, не дергался, не вздрагивал от каждого звука не отводил глаза, как он делал после ночной встречи. Лена устало молчала. Дарья суетилась возле своего пабла который выглядел не блестяще. Щека распухла, синяк из синего стал фиолетовым с желтыми вкраплениями. «Эй, амиго, кто это тебя так?» Гена с размаху стукнул Пабло по плечу, отчего тот застонал и отвернулся. «Отвали от него!» рявкнула Дарья и ощетинилась дредами, как еж колючками. «Да ладно!» «Это что?» – Гена отступил и запел тихонько. «Не плачь по мне, Аргентина!» Со слухом у него было неважно. Видно, на оба уха ему наступил очковый медведь. Именно они водятся в Аргентине. «Саша, ты сходила бы наверх. Выяснила, как он там», – сказал Митя, которому в кои-то веки не было все пофигу. Александра кивнула и, осторожно поднявшись по лестнице, заглянула в комнату. Никита Сергеевич лежал в постели, Рита перебирала лекарства в коробке. «Что с ним случилось?» спросила Александра шепотом, чтобы не беспокоить старика. «Огнестрельное ранение. К счастью, не тяжелое, поверхностное». Так же тихо ответила Рита. «Врач скорой так сказал. Да я и сама вижу. Так что ничего страшного». «Да как же это?» Александра всплеснула руками. «Потом расскажу. Могу я чем-нибудь помочь?» «Если не трудно, посиди с ним. Я хочу душ принять и переодеться». Александра села рядом с кроватью старика, Рита бесшумно вышла из комнаты. Почти сразу Никита Сергеевич хрипло вздохнул, закашлялся и открыл глаза, в которых застыло страдание. «Как вы?» – сочувственно проговорила Александра. «Скверно!» – ответил старик, и губы его скривились. «Врач сказал, что рана не тяжелая. Вы скоро поправитесь». Теперь она решилась и погладила его по руке. «Не в этом дело», – старик говорил с трудом. «Рана – ерунда. Это я переживу. Другое плохо. Я так долго готовился к этой операции, и Арина молодец, сделала, что могла». Он сделал небольшую паузу, отдышался и продолжил медленно, едва слышно. «Но я все провалил». По своей интеллигентской привычке я слишком долго разговаривал с Северовым, выяснял с ним отношения, пытался пробудить в нем чувство вины. А нужно было сразу стрелять, без пустых разговоров, стрелять в сердце или в голову, чтобы избавить мир от этого мерзавца. А так, так он отделался испугом, и мои дочь и внучка останутся неотомщенными». Вдруг за спиной Александра раздался негромкий голос. «Он не отделается испугом!» Александра вздрогнула и обернулась. Возле двери стоял Сергей Фомин, все такой же взлохмаченный и небрежно одетый. «Вы меня испугали!» – проговорила Александра. «Как незаметно вы вошли!» «О чем вы?» – одновременно с ней спросил Никита Сергеевич. «О Северове! Не беспокойтесь! Он не отделается испугом!» и его вине сорвалась очень важная встреча, участники которой опасные и влиятельные люди. А один из них еще и связан с серьезным криминалом. Понимаете, из-за карантина они не могли устроить встречу в городском офисе и друг к другу приехать тоже не могли. Такие встречи всегда проводятся на нейтральной территории. В итоге выбрали частный дом. Северов предложил свои услуги в надежде, что в будущем ему это поможет. А в итоге все сорвалось. Так что теперь Северову недолго осталось жить. Ему и так предъявят счет за срыв встречи. А когда они узнают, что мы засняли эту встречу... Нет, Никита Сергеевич, Северов не отделается испугом. Что ж, как не стыдно в этом признаться, но я рад это слышать. И Никита Сергеевич утомленно закрыл глаза. Фомин стоял возле двери, словно чего-то ждал. Это ведь вы тогда разговаривали в саду с Геннадием? — проговорила Александра, когда пауза слишком затянулась. — Вы вызвали его туда запиской. Больше просто некому. — Допустим, — осторожно ответил Фомин. — Вы подозрительно много знаете. Интересно, откуда? Вы что, подслушивали нас? Подслушивала? Не совсем правильное слово. Александра тоже встала, чтобы не смотреть на него снизу вверх. Но я слышала ваш разговор и видела записку. И зачем это вам? Затем, что я хочу разобраться, что здесь происходит. Мне не нравится, что среди нас скрывается убийца. Но думаю, что это не вы. Вас здесь еще не было, когда случилось убийство. Про себя она подумала, что теперь догадывается, как этот Фомин появился у них в доме. Небось, на служебной машине привезли. Однако он все же непрофессионально действовал, если вызвал у Александра подозрения. Но ему-то что до этого? Он свою операцию успешно выполнил и теперь премию, наверное, получит, а то и повышение по службе. «Рад, что вы не считаете меня преступником!» Фомин наигранно усмехнулся. «Нет, все-таки он неприятный тип». «Я не считаю вас убийцей», – проговорила Александра, подчеркнув интонации последнее слово. «Но вы в тот вечер определенно шантажировали Геннадия Раевского». «Вы угрожали ему, что расскажете кому-то про то, что он сделал?» «Шантажировал?» – переспросил Фомин. «О чем это вы? Вы думаете, это он убийца? И я его шантажировал этим?» «Поначалу так и думала, но потом узнала, что вы угрожали раскрыть его роль в истории с акциями фирмы «Анаконда». «Откуда вы так много знаете?» – недовольно процедил Фомин. «Подозрительно много!» «Ну, конечно!» Небось думал, что это он такой умный и информированный. Еще бы. Работает в такой серьезной организации, а тут какая-то тетеха, оказывается, все знает. Александра увидела, что он сердит и даже растерян, и почувствовала легкое злорадство. Она, конечно, не собиралась рассказывать о Митиной роли в своем частном расследовании, поэтому пожала плечами и проговорила невинным тоном. «Интернет знает все. Надо только уметь задать ему правильный вопрос». «Видимо, вы умеете», — выдохнул Фомин. «Но все равно вы не все знаете». «Да где уж мне?» «Не надо язвить», — Фомин нахмурился. «Из Зараевского тогда погибла молодая женщина». Василиса Авдюшкина выпалила Александра и тут же одернула себя. «Поменьше бы надо болтать, побольше слушать. Пока Фомин не сказал ей ничего, чего бы она не знала. Ох уж эти обученные люди из секретных организаций!» Фамин быстро взглянул на нее. «Вот как? Вы и это знаете?» «Интернет». Она развела руками. «Я это к тому, что Раевский, малосимпатичный тип, подставил ее, нисколько не колеблясь. Возможно, он не думал, что дело зайдет так далеко, рассчитывал, что ее просто уволят. Но судьба тогда оказалась к нему благосклонна. Руководство канала свалило тогда все на нее». И к Раевскому не было никаких претензий от тех людей, которые потеряли огромные деньги в результате мошенничества. Я не собирался сдавать им Раевского. Хоть и прошло пять лет, люди очень неохотно забывают о потерянных миллионах. Но хотел заставить его сделать что-нибудь полезное. И вам это, судя по всему, удалось. Как ни странно, да. Геннадий отвлек внимание охраны Северова, и мы сумели установить в его доме определенное устройство. «Жучки? Я и так уже слишком много вам рассказал. Знаете, как говорят, меньше знаешь». «Да ладно, как раз это меня не интересует», — отмахнулся Александра. «В чужие дела я не лезу. Только хотелось бы еще узнать, кто на меня тем вечером напал и усыпил». «Я», — раздался голос со стороны двери. В комнату вошла Маргарита, вытирая волосы. «Ты?» — Александра с интересом взглянула на нее. Вообще-то, я так и думала. Непонятно только, зачем ты это сделала? Затем, чтобы ты не испортила им всю операцию. Она кивнула на Фомина. не знаешь, и так на нервах были из-за трупа этого. Шума боялись. А тут еще ты всюду лезла. Всюду свой нос совала с грацией молодого бегемота. Ну что за противная баба? Не может лишний раз не напомнить о моей комплекции? Возмутилась Александра. Ой, извини, Саша. «Я не хотела». Рита покаянно наклонила голову. «Я к тому, что действовала ты непрофессионально. Они бы тебя живо заметили и могли вообще изолировать до конца операции. Во всяком случае, допрос бы учинили по всем правилам». «Ну, ты уж преувеличиваешь», запротестовал Фомин, но получилось у него как-то неубедительно. «Вот я и решила тебя на время успокоить, чтобы ты под ногами не вертелась». «Угу, с граци молодого бегемота». Процедила Александра. Извинилась же. Александра вспомнила, как проснулась на следующее утро в собственной постели в ночной рубашке и порадовалась, что переодевала ее Маргарита, а не кто-то из мужчин. И на том, как говорится, спасибо. И прощайте. Она развернулась и ушла, не сказав ни слова. Старик спал, а с остальными она разговаривать больше не желала. На сегодня ей хватило разговоров.